Он умирал, казалось, уже целую вечность, когда чья-то тень закрыла его от жестокого светила. И Кай невольно расслабился, поворачивая голову к благословенной тени. Вода коснулась его губ, и Кай жадно распахнул их, принимая божественную влагу. Собственное горло отказалось служить. Он не мог глотнуть, захлебываясь, давясь, дрожа от жажды и невозможности ее утолить. «Сох! Сох!» «Тише, тише!» — сказал чей-то голос. Кай безумно хотел увидеть говорящего, но не мог раскрыть глаз. Кто-то поддержал его голову, помогая воде просочиться в непослушное горло. Кажется, он сделал всего несколько глотков, а затем безжалостная рука отняла флягу от его губ. «Будет больно!» — предупредил тот же голос. Кай едва расслышал его из-за адского звона в ушах. Плечо обожгла боль, но юный лорд даже вскрикнуть не сумел, лишь зажмурился, чувствуя, как по щеке скатилась одинокая слеза. «Еще!» Боль вспыхнула вновь, в левом бедре, и на этот раз от неожиданности Кай открыл глаза. Солнце ударило слепящими лучами, серо-голубое небо и высокие горные хребты казались далекими, невозможно чужими, и на их фоне смутно знакомое лицо человека, склонившегося над ним. На миг их взгляды встретились, блуждающий и ищущий Кая и острый пронзительный незнакомца. А затем молодой рыцарь закрыл глаза, позволяя сознанию рухнуть в небытие.